«Это еще что? Если ты хочешь спать, делай это ночью!» Ханву потер сонные глаза, выслушивая жалобы. Гвон Хваран схватился за голову. «Ах ты! Ты играл вместе со мной! Внезапно соединение оборвалось! Я прибежал его проверить! А ты спишь? Я же сказал, что в подземном мире мне пришлось несладко и спал я очень мало! Когда я был в твоём возрасте, я мог не спать неделю!» Ты что, был суперроботом, разработанным для спасения нации? Любая может это сделать! Дело только в сознании! То есть, если я уснул у меня что-то не в порядке с сознанием? Надул Сарк. Дядя вон рассмеялся. Ладно, у нас есть некоторое время, пока остальные снова не подключатся. Значит, у меня есть время, чтобы представить тебе кое-кого. Я пытался представить их, но в последнее время не было момента. Представить? Это вроде группового свидания вслепую! Хватит молоть ерунду! Подожди немного! Раздался звон, человек вошел в кафе осмотрелся. Возраст 30 лет, роста 70 сантиметров. На нем была футболка без рукавов. Мешковатые шорты и шлепанцы, волочившиеся по земле. В общем, выглядел он как третьесортный гангстер. Он осмотрел кафе, взглядом нашел Гвона и плюхнулся на стул напротив. Ханву посмотрел на дюдю Гвона он был бывшим детективом. Пока он был при делах, он встречал и плотно сотрудничал с реабилитантами, но были иные приметы. Были многие преступники, которые не очень жаловали дедю Гвона. Хенву не мог понять их чувств. Гвон Хворан приветствовал собеседника. «Почему ты так поздно? Эй, Хенни, разве не присоединился к тебе, как ты и хотел? Когда ты перестал работать детективом, твоя жизнь явно улучшилась. С раннего вечера те парни писали в записные книжки. И что?» «Мне вызвать национальное полицейское агентство, чтобы их увезти?» «Хватит играть. Полиция вмешается, только если ты окажешься бессилен». «Думаю, полиция это сделать выгодней». Он улыбнулся и направил взгляд на Хёнву. «Это твой друг?» «Да, это Хёнву. Ву. Поприветствую его. Он юниор атлетического университета». «Это Лима Энкарион. Прежде чем стать детективом, он стал преступником». «Приятно тебя видеть. Я Ли Лима Энкарион». «Как ты уже услышал, я был преступником, а потом стал детективом!» Ли Майангарен улыбнулся и протянул руку для приветствия. «Я Ким Хёнву». Хёнву пожал руку, несмотря на Гвона, и зачем ему понадобилось прерывать его сон? Просто чтобы представить его полицейскому? «Хёнву, ты сказал, что в последнее время много упражнялся?» «Да, два часа каждое утро». «А, так вот почему твои навыки такие развитые в игре». Но просто упражнением есть предел. Он работает в национальном полицейском агентстве, которое находится рядом с твоим домом, и теперь ты можешь тренироваться в их зале. Да, но... Хенву задумался. Он не чувствовал, что его движения как-то изменились за последнее время. Конечно, был предел одиночных тренировок, но после упражнений его физическая сила повысилась, и ее хватило бы для нормального человека. Но Хенву применял тэквондо в игре. поэтому у него было жадное желание повысить навыки еще больше. Но почему внезапно зал МПА? Хенву не предполагал этого и не слышал об этом раньше. Он озадачно посмотрел на Ли Маянга, который уже не обращал никакого внимания на дёдю Гвона. «Это не обязанность. В наш зал приходит заниматься много гражданских. Там тренируется парень, который выступает в национальной сборной по таэквондо. Хотя его характер и ужасен, но ты можешь тренироваться и развиваться». А ты слушал спортсмена, спортсмене, которого сместили из-за приступов жестокости? «Эй, ты в своем уме? Зачем говорить такие вещи перед детьми?» «То есть мои занятия никому не будут мешать? Если наоборот, я их прекращу. Успокойся, ты никому не будешь проблемой. Но хочу тебя предупредить, что зал НПА отличается от простого зала по соседству. Неважно, какой у тебя характер, или если у тебя дети в полиции, если ты будешь валять дурака, тебе этого не простят». Ли Маянг посмотрел на Хенву сомневающимся взглядом. «Ха-ха, ты, похоже, не понял. Хотя он и выглядит довольно и окончил атлетический университет. Он поразительно сведущий ученик. Разве в давние дни я тебе не рассказывал о парне, который залепил мне в челюсть спин хик Так он и есть тот парень. А, так это и есть тот парень, который шатался по улицам и ввязывался в драки? Драки? Нет, это было очень давно». В то время даже мне было страшно при его появлении. Сейчас он совершенно другой человек. Он как будто снял оковы. «Дядя!» — закричал Хён Ву с красным от ярости и смущения лицом. Да, был случай, когда какой-то парень напал на хворана и пнул его в челюсть. Того, чей вид даже террористов заставлял трепетать в ужасе. Несколько дней спустя после аварии, в которой погиб отец Хёнву, навестил вестил Хёнву. Его мать хотела с ним поговорить. Хенву пребывал в состоянии полной подавленности и расстройства. Гвон Хваран говорил свои первые слова. Однако до того, как он успел их закончить, Хэнву злобно обернулся и ударил Гвона в челюсть. Если бы на месте Гвона был другой человек, суда с последующей выплатой компенсации было бы не избежать. Гвон замер, однако через несколько секунд он довольно рассмеялся. Хэнву помнил все начиная со следующего момента. Он упал в обморок и очнулся возле кабинета интенсивной терапии, где лежала его мать. Он не знал, были ли его слезы слезами раскаяния или боли, которые он испытывал. Это был первый раз, когда я упал в обморок от жажды крови. Почему я боялся приблизиться? Хенву с досадой смотрел на Гвона, но тот делал вид, что ничего не произошло. Внезапно он ощутил на себе острый взгляд. Лима третий третьесортный преступник. «А, значит, этот парень пнул Гвона!» «Нет, это был всего лишь несчастный случай. Дядя ничего мне не сделал». «Так он просто проглотил этот удар? Этот парень? Это что, шутка?» Рот Ли Маянга раскрылся от удивления. «Ладно, вставай. Сейчас зал пуст. Я хочу посмотреть на твои навыки». «Сейчас? Но я... Этот парень так и будет хлюпать все это время? Иди за мной!» Как и у многих преступников, характер Ли Маянга был прямой. Можно сказать, что Хенву Ву приволокли в зал. Когда он только вошел туда, то подумал, что зал довольно мил, он был забит разного вида тренажерами, и немаловажным фактором было присутствие раздевалки и душа. Хенву завороженно озирался, а Али Майанг швырнул ему комплект сменной одежды, Майанг тоже переоделся. «Надень, размер должен подойти». «Хорошо, ты же не собираешься прийти сюда и ничего не попробовать? Ты же баяц, так давай работай!» «Кстати, ты можешь удивиться, но не переодеваться в эту одежду тут запрещено». «Даже гость не может этого делать!» «Неуполнение карается смертью, так что пошевеливайся и иди в раздевалку!» Корейский детектив явно играл с правами человека. Хенву быстро переоделся и встал напротив Лима Янга. Гвах Варан наблюдал издалека. Лима Янг почесал подбородок и сказал. «В этом зале нет правила фолов. Если двое дерутся, бой заканчивается, когда один из них уже не может двигаться. Если ты понял, то начали!» Ли Маянг быстро сократил дистанцию и подскочил как мячик. Его нога, двигающаяся как молния, попыталась пригвоздить Хенву к полу. Хенву испугался и отошёл назад на несколько шагов. Однако еще до того, как он закончил, Маянг изменил шаг и нацелился бить висок. Рефлекторно на Хёнву уклонился, а Маянг был уже в нескольких метрах сбоку. Он двигался как демон. «А, ты ничего!» Я достаточно увидел, чтобы понять в каком-то состоянии. Его атака дважды промазала. но голос Маянга был удовлетворенным. Даже сам Хэнву удивился. Кики Ли Майянга были уровня профессионального бойца, Хэнву, знания тэквондо которого были не такими глубокими, не шел с ним ни в какое сравнение. Может быть, это было и совпадение, но Хэнву избежал атаки в челюсть, Хэнву уже дважды избежал атаки благодаря подготовке. Движения, выученные в новом мире, тоже можно применять на практике. До этого дня он и не предполагал этого, Арк использовал техники уклонения, разученные в новом мире. Не только техники, выученные в реальности, работали в новом мире, обратное тоже было возможно. Инстинкты, приобретенные в игре в реальности, смешивались, но результат был очевидным. В игре в виртуальной реальности мозг игрока привык управлять персонажем, хотя мозговые волны распознавались компьютером, от реальности движения почти не отличались. Сама идея применять навыки игры в жизни очень вдохновляла. Я думал, что не смогу вернуться от атак Маянга после того, как не смог увернуться от ударов Лианами Кангуля, но я избежал атак Кангуля, несмотря на неровную землю под ногами. А если противник стоит на коврике, избежать атаки еще проще. Хен несколько раз пнул коврик и кивнул. Итак, спарринг начался. Нужно выложиться по полной. Хен начал продвигаться вперед спокойно дыша, затем он начал увеличивать темп, затем резко ускорился и ударил. Вы только посмотрите, бьет даже не задумываясь. Он хорош, хотя по виду не скажешь. И Ли Маян легко отбил удар, перенося вес, попеременно на ноги. Но именно этого движения ждал Хунву. Он крикнул, повернулся и ударил ступней. Есть! Хунву обернулся, чувствуя себя приободрившимся, но тут же застыл и раскрыл глаза от удивления. И его прошиб холодный пот. И Ли Маян заблокировал его удар предплечьем. Однако пот прошел не по этой причине, его никогда не впечатлили обычные люди, но что-то блеснуло в глазах Лимаянга. Сложно описать словами, что это было за чувство, будто тело его было изрезано острым ножом. Хенву по опыту знал, что опасаться надо не накачанных громил, он понял, что в глазах другого человека яд. Это были глаза человека, который испытал много жестокости в своей жизни, чаще всего таким взглядом обладали военные. «Опасно!» Маск подал сигнал об опасности, и Хенву отступил на несколько шагов назад. Он не двигался, инстинкты подсказывали не делать резких движений перед хищником, но Ли Маэнг напал до того, как Хэн успел встать в стойку. Он действительно был похож на устремившегося вперед хищника. Это было 20 лет назад. Шел период К1, когда соревнования по боевым искусствам процветали, однако было очень много критики, и вскоре соревнования превратились в бесполезные спектакли. Но ЧПБ, чемпионат предельного боя, к этому времени уже неплохо развил и продвинул боевые искусства. Была нарисована линия победы или поражения, и результат определялся больше не духом и разумом, а систематическими тренировками и методикой. Да, боевые искусства развились именно за этот период, но это была только техническая сторона. Этот период времени был использован как отступление, опасные техники были запрещены, и для практических занятий это подходило лучше всего. Однако на занятиях ему не так много успели рассказать, и он понятия не имел, какие техники использовать было нельзя. Боевые искусства появлялись как локи хищника, однако сейчас оставалось не так много мест, где обучали настоящему искусству. Например, полицейские спецотряды учились сражаться, ставя на кон и смерть, и неважно, в какое время суток. Али Маян Корён был лидером спецотряда, вы был знаком с таэквондо, где проливалась настоящая кровь. Уровень этой техники был выше обыкновенного, Но беда была в том, что очень хорошие техники куда-то испарялись. К тому же Маянг был неимоверно кровожаден, так что странно, что Хенву как-то переносил эти атаки. Когда он блокировал рукой, то ощутил, будто по руке прошелся молот. Если он заденет жизненно важные точки, я умру. Эта кровожадная атака заставляет думать, что к ней приложила руку сама смерть. Но это пробудило упрямый характер Хен Если не положу этому конец, это будет продолжаться еще долго. Хёнву стеснул зубы и заставил ноги твердо стоять на полу. Удар! Возможность представиться только один раз. Хёнву ударил ногой, как ураган, когда ему представилась возможность. Ли Маянг перестроился для использования сайдкика, но Хёнву быстро начал работать ногами. «Танец тьмы!» Это была та же самая техника работы ног, которую он недавно выучил в «Новом мире». Когда движения арку усложнились, Маян кинулся вперед. Хэнву избежал атак Майанга и выпрыгнул перед ним, как резиновый мяч. Он вложил всю свою силу в один кик. Глаза Ли Маянга выражали полнейшее удивление. Такая работа ног не применялась в Тэквондо, поэтому он никак ее не ожидал. Однако он жил в мире, где непредвиденные ситуации могли стать кровавыми жестокими полями боя. Ли Майанг остановился и повалился на пол с раскинутыми в разные стороны руками. «Хрязь!» Судя по звуку, Маянга сломала серебро. Гван Хваран, все это время молча наблюдавший за происходящим, вскочил. Хеневу, ты что, с ума сажал? Хеневу пришел в себя и увидел валяющуюся с земли маянка. Простите, я неосознанно перегнул палку. С вами все в порядке? Да, вполне сносно. Хеневу глубоко вдохнул и встал. Грудь болела, но настроение было весьма ничего. Спаринг. Как давно он не испытывал таких чувств. К тому же навыки Ли Маянга были на несколько ступеней выше инструкторов, которые раньше обучали Хён Ву. По ощущениям Маянг был сильнее, чем бойцы по телевизору. Хён Ву понимал, что возможность спарринга с таким противником была очень редкой. К тому же это был не просто тренировочный бой. Хён Ву вытер пот с и улыбнулся. А вы научите меня парить техник. Я никогда не видел такого по телевизору. Давайте еще разок. Ага. Вы только посмотрите на этого парня. Ли Майянг нетерпеливо тряхнул плечами, но остановился, увидев злое лицо Гвона. Он вздохнул и покачал головой. «Нет, на сегодня хватит. Даже если сейчас боль терпима, завтра будет хуже. Возьми пару припарок перед уходом и не забудь приложить к ушибленным местам. И не забудь прийти в зал, когда настанет время тренировки. Я здесь с пяти утра до семи вечера. Правда? Вы будете лично меня обучать? Да. А теперь иди, примя душ и марш домой». Есть! Хенву кивнул и поклонился, выходя из зала со счастливым выражением лица. Ли Майан взглянул на уходящего Хенву и серьезно сказал: Хен вы же сказали, что он не тренировался уже 5-6 лет. Да, ему два? Да. Ли Майанка рассмеялся после ответа Гвона. «Ха-ха-ха! Вот это да! Все возможно! Когда я только привел его к тебе! Я забыл про то, что он использовал свои навыки в игре в виртуальной реальности. Я даже не знал. А он хорошо вырос. Отлично. Я поднимаю его уровень еще выше». Гвон, Хваран и Лима засмеялись. В их глазах блеснуло царство. Когда Хёнву вышел из зала, на улице его уже дала машина Гвона. «Садись, я подвезу. Но ведь до моего дома всего несколько остановок. Хватит нести чушь и залазь!» Гван Хваран запихнул Хён -ву в машину. Спальник отнял у него больше сил, чем он думал. И вообще, Хён Ву сонного выдернули из дома и привели сюда, так что сейчас ему снова хотелось спать. Глаза закрывались. Когда он открыл глаза, обнаружил себя в незнакомом месте. «А? Где это мы?» «Всё, вылезай! Сейчас появится кое-кто кого-то знаешь!» «Что? Всё, я уехал!» Гван Хваран уехал, оставив Арка в полном замешательстве. Что за? Встретить кого-то мне знакомого? А? Хёнвуппа? Хёнву застыл на месте. Он совершенно не знал, что делать. Из магазина вышла женщина и уставилась на Хёнву. Голос был знакомым. «Джан Хэсун. Он вспомнил, что она говорила ему о посещении вечерних занятий для поступления в университет, когда он еще работал в магазине. Хёнву понятия не имел, где проходят занятия, но Гвон, похоже, был в курсе. и поэтому выбросил его из машины и укатил в обратном направлении. Черт, я думал, что это енота, это медведь!» «Что ты тут делаешь? Ты что, пришел меня встретить?» «А, ну...» Хён почесал голову и открыл рот. Он не был медведем, и он не хотел, чтобы Джан Хэ так считала, хотя никогда этого и не говорил. Он не ненавидел ее, но хотел, чтобы их отношения продолжились просто как отношения брата и сестры. Однако, если бы он сейчас сказал это... то был бы не мужчиной. Э, «Есть хочешь? Может, поедим рису?» — сказал Хен Ву, глядя на смущенную Джон Хисун. Однако она улыбнулась. «Опа приглашает?» «Да, если уложимся в шесть вон». «Восемь вон. Я знаю хорошее место такаться неподалеку. «Ладно, тогда кофе из кофе автомата Ха -ха -ха, я поняла. Тогда прогуляемся туда пешком. Дорога ночью тёмная и страшная». Чжан Сун не упустила возможности схватить Хёнву за руку. «Может быть, дорога и вправду опасная?»